В последней речи, транслировавшейся по радио и напечатанной в газете Фёлькишербель Бахтер, народный обозреватель центральный печатный орган нацистской партии в Германии 1920-1945 годы, он больше не говорил о военном значении обороны крепости Бреслау, переведя разговор в экзистенциальную плоскость. Суть в том, что мы сбросили весь балласт, который всю жизнь тащили, ошибочно называя его культурой. хотя он является всего-навсего простой цивилизацией. Мы верили в то, что, уничтожив эту внешнюю оболочку нашей гражданской жизни, мы уничтожим и самих себя. Это неправда. Десятки тысяч мужчин и женщин в крепости Бреслау на своем опыте узнали, что они в состоянии отказаться от всего, что считали непосредственной составной частью их личного бытия, от своих квартир, от своих воспоминаний, от своих коллекций, от тысяч разных мелочей, к которым прикипело их сердце, отказались от всего этого сознательно, но это их не сломило. Мы прежде говорили о тотальной войне и считали, что воюем тотально, лишь теперь мы узнали, что это такое на самом деле вести тотальную войну. К этому материалу мой друг-историк приложил запись рассказа очевидца, в котором тот описывает бункер Ханки. Вниз вела широкая лестница, покрытая ковровой дорожкой. Ее продолжал широкий коридор, тоже усланный коврами. По длине коридора были расположены уютные и удобные служебные помещения, а от него расходились небольшие коридоры, соединявшие его с современно обставленной кухней, с душевыми и ванными комнатами, со спальнями и еще с одной кухней для обслуживающего персонала, оборудованной более скромно. В конце главного коридора находился кабинет «Ханке», Это было огромное помещение, ярко освещенное скрытыми светильниками, обставленное массивной мебелью, с дорогими картинами на стенах и коврами на полу. Здесь Ханке, которого днем окружали красивые женщины, по вечерам устраивал пышные празднества, в которых участвовали обворожительные и соблазнительные женщины, словно сошедшие со страниц модных журналов мирного времени. Откуда появились они в самый разгар катастрофы и куда сгинули в этом хаосе? Никто этого не знает. Те, кто мог бы дать ответ, погибли вместе с крепостью Бриславу. Глава 16. Летом 1989 года моя мама вышла на пенсию, и я к этой дате подарил ей недельную поездку в Тессин. Когда я был маленьким, она рассказывала мне о поездке туда, о медленной и нешумной горной железной дороге, которая от Локарно идет вверх до паломнической церкви, рассказывала о площади перед этой церковью, откуда виден город и голубое озеро, о столах и стульях на берегу озера в Асконе, о доносящейся из отелей фортепианной музыке, о поездке на пароходе к островам с заколдованными садами и о недоступных для человека долинах, в которых воют последние уцелевшие волки. Когда я принес ей конверт с билетами на этот тур, Я был готов к тому, что она возьмет и откажется от подарка. Однако она приняла его. Отношения между матерями-одиночками и их единственными сыновьями всегда немного напоминают отношения между супругами. Поэтому такие отношения не бывают счастливыми. Иногда они становятся такими же холодными, мучительными и агрессивными. Также вырождаются в борьбу за власть, как это бывает между супругами. Так же, как и между супругами, в отношениях между матерью и сыном Не существует никого третьего, ни отца, ни брата или сестры, на которых приходилось бы часть напряжения, неизбежно возникающего в такого рода близких отношениях. Напряжение спадает только тогда, когда сын покидает мать, и часто между ними царит одно лишь отсутствие отношений, лишённое былой напряжённости, как это бывает с большинством супругов после развода. А могут возникнуть и доверительные живые отношения, лишённые напряжения, и спустя много лет... в течение которых наши мирно-безразличные отношения лишь изредка прерывались какой-нибудь размолвкой. Неделя в Тессине представилась мне образцом того, как мать и сын могли бы относиться друг к другу. В Тессине мы получили огромное удовольствие от пережитого и увиденного. Мать с такой охотой отправилась в эту поездку, что иногда мне даже казалось, будто всегдашнее выражение неприступности и презрения исчезло с ее лица. Мы говорили с ней о планах, которые она строила на свое пенсионерское будущее, говорили о моей мечте основать собственное издательство, и она слушала с неподдельным интересом про все, что меня волновало, а я про все, что волновало ее. Для меня было полной неожиданностью, как ясно и здраво она, основываясь на своем профессиональном опыте, судила о шансах и подводных камнях, связанных с реализацией моей мечты. Поскольку все было так здорово, то однажды вечером на берегу озера в Асконе я решил спросить ее. «Ты мне никогда не рассказывала, что с тобой происходило во время войны? Как все это было?» Она отмахнулась. "Что там рассказывать?» «Ты ведь родом из Силезии. Была в Бреслау и знала гауляйтера Карла Ханке. Была свидетельницей обороны крепости от наступавших русских, пережила захват крепости, и изгнание. Расскажи, как все это было?» «Зачем тебе это?» Я поведал ей о ходе своих поисков и об истории Карла. Его история привела меня в твои края. В мои края? Я ведь из Верхней Силезии. А Бреслау и Карл Ханке это Нижняя Силезия. Ну вот, видишь, тебе и впрямь надо рассказать об этом побольше. Я ведь даже не способен отличить Верхнюю Силезию от Нижней. Она рассмеялась. — Разве ты не видишь, что мне незачем об этом рассказывать? Кого интересует нынче разница между Верхней и Нижней Силезией? Она помедлила, словно надеялась, что я рассмеюсь вместе с ней, и на том дело закончится. Потом она пожала плечами, словно признавая, что ей придется рассказать обо всем подробнее. Но осенью 44 -го года мы переехали из Нойрады в Бреславу, где моего отца снова назначили на высокую должность в транспортном управлении города, которую он раньше занимал и которая снова освободилась в Не спрашивай меня, чем он занимался, мой отец был инженером, к тому времени уже на пенсии, но его вновь направили в транспортное управление. Когда город Бреславу перешел на осадное положение, ему вместе с матерью все же разрешили выехать. Во время бегства они попали под обстрел пикирующих самолетов. — А что было с тобой? — Со мной? — Она посмотрела на меня, словно не понимала, как такой вопрос пришел мне в голову. Я я осталась в Бреславу до конца войны, а потом сразу переехала сюда, в этот город. Ты находилась в городе с начала до конца осады? И как все это было? Ты видела Ханке? Была ли ты знакома с людьми из его окружения? Была ли в его бункере? Была ли ты... Она засмеялась и махнула рукой, не задавая столько вопросов сразу. Однако она не начала отвечать ни на один из моих вопросов. Мы сидели и смотрели на гладь озера. Звуки музыки больше не доносились из отелей, зато в одной из лодок молодежь пела модные итальянские песенки, и сначала они едва доносились до нас, а потом вперемешку со смехом и возгласами стали слышны отчетливее и вскоре вновь утихли вдалеке. Самое ужасное было связано со строительством ракат. Приходилось поднимать, носить, волочить и толкать тяжелые бревна и камни, выслушивать бесконечные приказы, окрики и ругань. Я никогда не забуду гул самолетов и звуки пулеметных очередей. Все это какофонию режущих слух, свистящих, тарахтящих, воющих звуков. Пули ударяли в камни, и мы спасались бегством, прятались в парадных, однако дома стали взрывать, чтобы освободить пространство для широкой ракады, и спасительные укрытия отодвигались все дальше. Мы бросались бежать, а самолеты устраивали на нас охоту — И молодежь еще как-то успевала добежать до укрытия, а вот старики... Однажды вечером я пошла домой, а от нашего дома осталась одна только половина. Я еще издалека увидела, как шторы полощутся на ветру, красные розы на желтом фоне. Я удивилась и подумала, они очень похожи на шторы в моей комнате. На следующую ночь нас бомбили зажигательными бомбами, а утром мы увидели, что шторы сгорели, а вместе с ними все, что было в квартире. Я стояла перед домом, и сквозь пустые глазницы окон видела голубое небо.